Глава четвертая. Олигарх, которого считали железной маской. Я вернулся в отель, но не смог заснуть, ожидая завтрашнюю встречу. Шел второй час ночи, когда мне пришло в голову попытаться записать весь его вчерашний монолог. Я сел к столу и записал весь его рассказ. 163 страницы. Записал без помарок, без любимой моей бесконечной правки. Он будто диктовал мне, а я продолжал слышать его голос. Я заснул только под утро, но встал с удивительно свежей головой. Признаюсь, проснувшись, тотчас сбросился к столу, думал, что все случившееся мне приснилось. Но на столе были разбросаны и списанные мною листы. Те самые 163 страницы. В девять утра я был у его дверей. Все тот же молчаливый молодой слуга провел меня в кабинет. Месье Антуан был ослепителен. В соломенной шляпе с большими полями, в белом летнем костюме и шелковом шарфе элегантно, как умеют только французы, наброшенном на плечо. Он стоял картинно, опершись на спинку кресла, появившегося рядом со столом. Это было великолепное старинное кресло, С изящной изогнутой высокой спинкой сиденья поддерживали львиные лапы. «Вы правы, кресло воистину бесценное», — сказал месье Антуан. «Сделано на прославленной мануфактуре королевской меблировки. Принадлежало христианейшему королю Людовику XIV». В то время модники начали заказывать кресло с низкой спинкой. Но Людовик XIV хотел распоряжаться всем, даже модой. Тотчас последовал королевский указ, запрещавший мебельщикам подобные вольности. Спинка у кресел должна была быть высокой. И месье Антуан кивнул на кресло. И так именно в этом кресле помещался августейший зад Людовика XIV. Как ничтожна наша плоть! Истлели, и великий король, и все, кто трепеща стоял перед этим креслом. Но кусок дерева стоит невредимый и столь же прекрасный. Кресло было очень любимо королем. Когда в кабинет короля въехал новый гарнитур, сделанный прославленным булем, король велел отправить кресло в спальню. И когда беспредельно любвеобильный король принимал возлюбленных, кресло видело их пышные тела, освобожденные от тяжелых парчевых платьев, в которых они величественно плыли по паркету, похожие на корабли. Но эти мимолетные похоти короля соседствовали с долгими преданными влюбленностями. Влюблялся король всегда неожиданно. После черноволосой и черноокой племянницы Мазарини его новой страстной любовью стала провинциалка, к тому же хромоножка, но прихорошенькая, белокурая, как ангелочек, Луиза де Лавальер. И кресло стояло рядом с потайной дверью, за которой начиналась лестница в апартаменты-фаворитки. Это кресло видел и герой истории, которую я собираюсь вам рассказать, правда, тогда она еще стояла в кабинете короля. Все тот же молчаливый молодой человек вкатил маленький столик, на котором стоял поднос с серебряным кофейником и круассанами. «Вы плохо завтракали, но хорошо и неутомимо трудились до рассвета», сказал насмешливо месье Антуан. «Он знал и это». Я молча, торопливо, жадно ел. Боюсь, мне более не удастся отправить вас в прошлое. Как только я объяснил вам технику, ваше сознание встало на страже. Вы огорчены, не так ли? Но и обрадованы, сознайтесь. Ибо человек жаждет чуда и одновременно боится его. Жаждет непонятного, но мечтает его тотчас объяснить. Как сказано у вашего классика, попросим самого маэстро Воланда разоблачить технику его фокусов. Вообще, человек — животное, живущее всегда между крайностями. К примеру, между скорбями, если вы бедны, и скукой, если вы богаты. Я допил кофе, и он сказал. Однако вернемся к нашему исследованию. Итак, наш сегодняшний герой — претендент номер два. Во всяком случае, уже в XVIII веке многие исследователи считали именно его человеком в железной маске. Месье Антуан позвонил в колокольчик, и все тот же молчаливый слуга внес портрет в массивной золотой раме и поставил его на пол, прислонив к стене напротив кресла с львиными головами. «Я недавно купил этот портрет», — сказал месье Антуан. «Его нарисовал Шарль Лебрен» первый живописец короля Людовика XIV. На портрете в точно таком же кресле с высокой спинкой сидел господин в черной одежде. В то время придворные были пестро разодеты, как павлины, но серьезные люди, то бишь чиновники, финансисты и судейские, ходили исключительно в черном. Но черная одежда господина на портрете из очень дорогой ткани. Ее оживляет, как видите, белая пена столь же дорогих кружев, из-под которых видны тонкие изящные руки. Правая рука держит перо, готовясь подписать бумагу, возможно, меняющую чью-то судьбу. Обратите внимание на пальцы. Пальцы опытного любовника, знающего толк в самых утонченных ласках. У господина хищный гальский нос и ухоженные усики а Ришелье с опущенными вниз кончиками обычное украшение тогдашних бюрократов. Высокий лоб закрыт волосами, спускающимися на плечи, но какова улыбка! В ней насмешка, пресыщение, разочарование, которые даруют власть и деньги. Перед вами, мой любезный друг, знаменитый Николя Фуке. В 1657 году, когда Лебрен писал этот портрет, Николя Фуке был суперинтендантом, по-нынешнему министром финансов и олигархом, богатейшим человеком Франции, некоронованным владыкой страны. Но каков портрет? Вот о таком портрете писал ваш Гоголь. Схвачено не просто сходство, но опаснее. Душа. Я не удивлюсь, если в мое отсутствие он выходит из рамы, разгуливает по дому или сидит вот в этом, так хорошо знакомом ему кресле короля. «Сегодня мы с вами отправимся в удивительное поместье, принадлежавшее этому господину. Оно недалеко от Парижа. Именно там разыгрался главный акт драмы. Весьма важная часть истории, которую нам предстоит раскрыть», — и добавил, усмехнувшись. «Во всяком случае, сегодня этому поместью придется поведать нам многое. Между тем, лежащие на столе часы в виде золотого полумесяца пробили десять. Тотчас в квартире начался великолепный концерт. Множество часов в разных комнатах начали отбивать время. Одни били вместе, другие — порозень, спеша друг за другом. Их звучание было божественной музыкальной эстафетой, летевшей из комнаты в комнату. Все тот же молодой безликий человек объявил автомобиль у подъезда, месье!» «Мы спустимся ровно через минуту», — сказал он слуге. Я запомнил эту фразу. Именно после этих слов, как-то лукаво усмехнувшись, он спросил меня «Который час?». Вопрос был странен, только что во всех комнатах часы били десять ударов. «Нет-нет, ответьте точнее». «На моих две минуты одиннадцатого», — ответил я. «Запомните свой ответ. Уже вскоре он может оказаться для вас весьма интересным». Но перед нашим отъездом я хотел бы вкратце обрисовать вам жизнь Николя Фуке, изображенного на этом портрете. Жизнь весьма поучительную, которую, уверен, вы когда-нибудь опишете, Она достойна стать содержанием отдельного произведения на модную тему «Олигарх и власть». Так что считайте рассказанное моим вам подарком.